Пьянтагране. Нарушитель спокойствия. Селина сидела на краю маленькой койки в кабинете Майкла, в полицейском участке. В голове у нее эхом отдавалось тиканье часов, висевших на стене рядом. С каждой секундой оно становилось все громче. Лучи бледного солнца тянулись по деревянному полу под ее ногами. Точно готовились к грандиозному финальному выступлению. Пульс ударил Селине в виски, когда она посмотрела на огромную меловую доску из сланца на другой стороне кабинета, исписанную бесчисленными словами и дотошными диаграммами, которые Майкл составлял с той самой ночи, когда произошло первое убийство у причала чуть меньше месяца назад. Ее взгляд остановился на потрепанной погодой карте, прикрепленный к углу гладкой серой поверхности. Селина внимательно изучила детали, которые она рассказала Майклу о той ночи, когда убийца преследовал ее по темным городским улицам. Слова, которые он сказал ей в ту ночь и в ночь, когда погиб Уильям. Угрозы, которые убийца прошептал ей на ухо. «Добро пожаловать на битву при Карфагене!» Ты моя, смерть ведет в другой сад. Всего превыше, верен будь себе. Ты умрешь у меня на руках. Она вздрогнула, вспомнив, как холодное дыхание демона бежало по ее спине. Вспомнила запах теплой меди, когда он оставил кровавую метку своими пальцами на ее лице. Селина отвернулась. и ее взгляд упал на последние дополнительные заметки на меловой доске. Те, что касались вчерашнего убийства Найджела в номере гостиницы «Дюмейн». Упоминание о еще одной жуткой подсказке, что дополняло их коллекцию символов. Селина вздохнула. Ее плечи сутулились, как будто на них взвалили невидимую тяжелую ношу. ту же самую, которую она несла последние несколько часов. Селина не могла найти в них ни логики, ни смысла. Сами буквы могли быть просто буквами, какими и казались на первый взгляд. L, «О» и «Уай». Но если их совместить, они не имели никакого смысла для Селины. и не казались чем-то вразумительным Майклу или кому-либо еще в отделении городской полиции. Это могли быть инициалы или указания или просто полнейший бред, созданный, чтобы отвлечь их от нужного следа. Если же это было какое-то зашифрованное послание иного рода, то оно оставалось тайной для Селины. Первая буква могла бы быть перевернутой, или повёрнутой «эль», могла быть из греческого или латинского алфавитов, или, может, даже «си», может, просто убийца неправильно её написал, или написал криво. Вторая буква была очевидной «о», если это вообще были буквы. А последняя, это могла быть практически любая буква, «эй», или «уай», «W», может быть, даже «U», в зависимости от того, откуда она происходит. Это даже мог быть язык древнее древнегреческого. Может быть, это были вовсе не буквы, и Майкл прав, ища в них математическое значение. Мысли об этом утомляли. Все эти беспокоящие вероятности — Преследовали Селину с самого рассвета. Часы шли, а события прошлой ночи не покидали рассудок, окутывая ее пугающими воспоминаниями. О тьме и свете. О том, каким ощущался воздух в лабиринте, тяжелым и густым. Воспоминания о юной девушке, разлившей холодное шампанское на свою кожу и горло. Блестящий бокал напоминал людские фигуры в саду. То, как нервы Селины начинали сдавать от череды угроз, а ее кости сводила, точно она стояла на улице в зимнюю ночь. Ощущение от рук Бастьяна на своей коже, его губ в ложбинке на ее горле, сладкое тепло, наполняющее ее тело, даже сейчас от одной мысли об этом. Тот ужасный момент, когда вопль застрял в ее глотке. Теплый запах крови. Горький холод смерти. Селина сжала глупую записку сильнее в своей руке. Ту самую, что передала ей Адетта, проходя мимо с каменным лицом, всего через несколько минут после того, как Майкл разделил Селину и Бастиана, прибыв в отель. намереваясь упрятать её в трёхэтажном полицейском участке на Джексон-сквер, рядом с собором сент луис «Где бы ты ни была, я найду тебя в полночь». Б. Селине должно было быть приятно, что Бастьян думал о ней после того, как узнал, что его друг убит. Но на деле ей было настолько приятно, что у неё не было слов, чтобы выразить чувства. Записка, зажатая в ее руке, доказывала, что они не просто мимолетные знакомые, о чем договаривались всего несколько дней назад. Они стали чем-то большим, чем просто знакомыми. Может быть, где-то кому-то было важно, что Селина — неподходящая пара для Бастьяна, а он был совсем не тем мужчиной, какого она представляла рядом с собой. но для них двоих это больше не имело значения. Селина видела настоящего Бастьяна за его напускной маской. Он видел её настоящую, а не ту ложь о ней, которую она строила всю свою жизнь. А когда они оба признались в своей правде, рассказали друг другу о худшем, что происходило с ними — и худшим, что совершали они. Бастьян не дрогнул, и Селина не отвернулась. Лишь эта правда имела смысл среди всего этого хаоса. Поправив выбившуюся прядь волос за ухом, Селина подошла к меловой доске, чтобы получше рассмотреть потертую карту, усеянную дырочками от кнопок после предыдущих расследований. Она снова попыталась понять, почему внимание убийцы внезапно переключилось на нее, и что побудило его убить ту несчастную девушку на причале несколько недель назад. Есть ли во всех этих событиях какая-то связь? И если есть, то что планирует убийца предпринять дальше? Ее взгляд привлекло название улицы, тянущейся перед полицейским участком. улице Шартер «Пойдем со мной в сердце Шартра». Этой фразы не было в коллекции Майкла. Очевидно, Селина забыла упомянуть о ней. Да и имеет ли это значение? Есть в этих словах смысл? Кто же этот психопат? И почему он убивает людей вокруг? Где он прячется? У всех на виду? Или в своих темных переулках? Он вполне может оказаться одним из тех людей, с кем Селина успела познакомиться. Или может оказаться совсем не одним из них. Лишь одно было ясно. Селина больше не собирается ждать, пока он сделает следующий шаг. Нетерпение сдавило ей горло. По коже теплом разливался гнев. Ее уверенность становилась только крепче. «Да». Она загонит убийцу в ловушку. В ночь бала маскарада. Когда он будет думать, что она занята дегустацией крепких напитков. Она сделает вид, что увлечена празднеством, а потом покинет бал, чтобы в одиночестве побродить по кварталам. Как и в ту ночь, когда убийца отправился по ее следу, меньше пары недель назад. Этот негодяй не будет знать, что члены львиных чертогов устроят засаду поблизости, оцепив улицы плотным кольцом, в ожидании, когда он покажется. Когда он, наконец, сделает неверный шаг. Но что, если приманка не сработает? Что ж, тогда Селина просто устроит другую ловушку. В другое время. В другом месте. Может быть, глупо было думать, что ей удастся перехитрить такого злодея. Однако, по крайней мере, она что-то делает. Рядом с ногами Селины тянулись длинные лучи солнца, становясь все бледнее по мере того, как закат окутывал новый Орлеан. На горизонте небо выглядело уже так, словно там горел пожар. Селина тяжело вздохнула. И её голос разнёсся эхом под потолком. «Какая пустая трата времени!» Пробормотала она себе под нос. Запретила себе пинать угол невероятно аккуратного стола Майкла, точно ребёнок, обидевшийся, что ему не дают конфету. Она столько всего ещё могла бы сделать. Должна бы сделать. Её взгляд упал на подол бального платья «Адетты», разложенного вдоль маленькой койки. Все утро Селина работала над тем, чтобы успеть закончить наряд. Бал маскарад начнется через считанные часы, а еще нужно время, чтобы закончить свой собственный костюм. Только вот иголки падали из дрожащих рук Селины. Эмоции брали над ней верх после всех будоражащих событий прошлой ночи. Что бы Селина ни делала, она не могла утихомирить свои взбунтовавшиеся мысли. Воинственные шаги послышались в коридоре, за поворотом, за закрытой дверью. Селина прислушалась, глянула на часы. Опять охранники патрулировали коридоры вокруг кабинета детектива Гримальди. Сидеть под замком, как больной холерой на карантине, значило терять драгоценное время во всех смыслах этого слова. Но, по крайней мере, это дало Селине шанс узнать ценную информацию относительно сегодняшнего рискованного мероприятия – полуночного побега из этой тюрьмы. Насколько Селина поняла, охранники патрулировали величественное кирпичное здание, стоящее по соседству с собором Сен-Луис, каждые 15 минут. Раз в два часа кто-нибудь подходил постучать в дверь кабинета Майкла, чтобы удостовериться, что у Селины все в порядке, или принести ей что-нибудь перекусить. Если ей необходимо было справить нужду, офицер, стоящий у ближайшего поворота коридора, следил, чтобы она немедленно вернулась в кабинет после этого. Сам Майкл дважды приходил с утра, чтобы убедиться, что у Селины все хорошо. Как он и обещал, о ней хорошо заботились. Было бы и впрямь сложной задачей кому-то из нарушителей попасть внутрь, минуя такой эскадрон охраны, окружающий здание. Пройти три этажа по закручивающейся лестнице и вдоль несколько раз поворачивающего коридора, где постоянно разгуливали стражники. Однако Селина готова была поспорить, что никто даже не подумает, что она сама захочет сбежать, из этой временной тюрьмы. Конечно, подобное решение будет сумасшедшим и безответственным. Но, увы, Селина подозревала, что если она сама озвучит просьбу и скажет, что хочет уйти, Майкл лично начнет контролировать каждое ее движение. Кроме того, Селина не думала, что он будет рад ее желанию встретиться с кем-то из членов львиных чертогов прямо в полицейском участке. «Уж тем более с Бастьяном». «Мерд», — подумала она. «Мне вообще не следовало ничего ему рассказывать. Тем более не следовало говорить ему про план использовать саму себя в качестве наживки». Селина втянула носом в воздух. Ее выводила из себя мысль, что она должна сидеть на одном месте, как принцесса в башне, которая ждет своего рыцаря. В конце концов, она же не полная дурочка. Не собирается подвергать себя сегодня никакой беспричинной опасности. Серебряный кинжал Бастиана всегда будет в ее руках. И у нее не было намерений уходить дальше, чем на то расстояние, на котором ее крики будут слышны в полицейском участке. Просто она будет ждать Бастиана в центре Джексон-сквер за несколько минут до полуночи. всего в сорока шагах от главных ворот собора. Каким глупым убийцей нужно быть, чтобы напасть на нее в шаговой доступности от целого гарнизона вооруженных полицейских? За дверью послышались шаги нескольких пар ног, которые замерли прямо перед дверью. Костяшки пальцев трижды мягко ударили по дубовой створке, затем замерли на секунду, и ударили еще четыре раза. Сигнал, который придумал Майкл, чтобы дать понять, что он за дверью, и что все хорошо. Селина отворила замок и увидела юного детектива. В его глазах как будто зарождалась буря. За его плечами маячил огромный мужчина, который тащил маленькую корзинку. И женщина, чьи плечи окутывала шерстяная шаль. В своих морщинистых руках она держала накрытую тарелку. Пожилая женщина недовольно выглянула из-за спины Майкла. «Отойди, Као, отойди, дорогой!» Ее акцент вынуждал ее проговаривать каждую «Р» и проглатывать гласные. «И будь так любезен, представь нас!» В ее взгляде появился внимательный огонек. Когда Майкл не шагнул через порог, И не проронил ни слова в ответ, пожилая женщина с усмешкой подтолкнула его локтем. Огромный мужчина начал нагло давиться смехом, который напоминал лай огромного пса. С неимоверно усталым вздохом Майкл вошел следом за ними в кабинет. Его шаги казались на удивление неуклюжими. «Нонна, бабуля, это мисс Селина Руссо из Парижа. Он сделал паузу. «Мисс Руссо, хочу познакомить вас с моей бабушкой». У Селины округлились глаза. Она выпрямилась, пряча записку от Бастьяна в карман юбки. «Очень приятно познакомиться, мадам Грима». Ни к чему эту чепуху! Зови меня бабуля!» От улыбки каждая морщинка на ее лбу стала еще заметнее. Отчего стало так же спокойно, как от чашки горячего чая. Она прошла мимо Селины. «Я принесла тебе риболито». Она гулко поставила накрытую тарелку на рабочий стол Майкла. «Мама научила меня готовить этот суп, когда я была еще маленькой. Видишь ли, я часто была пьянтогране в молодости». Она сделала рукой круговое движение, подкрепляя этим свои слова. Постоянно что-то ломала и влипала в неприятности. Так что моя мама давала мне старый засохший хлеб, чтобы я крошила его на куски, а потом мы ждали, пока крошки намокнут во вкусном бульоне и пировали. «Ты когда-нибудь пробовала риболитту?» спросила она у Селины, махнув здоровенному мужчине. Тот подошел, ковыляя так, как будто недавно получил ранение. «Нет, мэм». Тепло улыбнулась в ответ Селина. «Ты будешь в восторге!» — просияла бабушка. При каждом ее движении воздух вокруг наполнялся ароматами корицы и шалфея. «Лука, перфавор, где тарелки?» Она повернулась к гиганту, который сурово посмотрел на нее. «И, Майкл, что ты там стоишь, как будто тебя молнией ударило?» «Мовитей, иди сюда!» она вскинула руки, подгоняя его. Впервые с тех пор, как Селина познакомилась с Майклом, она увидела смущение на его лице. Он сделал было шаг вперед, но затем замер, прочистил горло и поправил запонки на рукавах. Несмотря на всю нелепость ситуации, Селина едва сдержала смех, угрожавший сорваться с ее губ. Миниатюрная бабуля... сумела выбить почву из-под ног Майкла, и Селина наслаждалась каждой секундой этого представления. Бабуля продолжила. «Могу только представить, как мало мой внук позаботился о том, чтобы предоставить вам достойную пищу, учитывая, что он сам порой забывает поесть. Она крутанулась на одном месте, отчего ее шаль спала с одного плеча. «Дай-ка я на тебя взгляну». Без предупреждения она схватила Селину за подбородок, покрутив ее лицом перед собой. «Белла! Белла! Белла!» — пробормотала она. «И откуда у тебя такие глаза? И такие щеки, Кара?» «От матери». «Овъементе! Ну, разумеется», — сказала бабуля, кивнув. «Твоя мать, должно быть, была красавицей?» Она подмигнула мужчине, которого назвала Лукой. «Какой была и я в свои лучшие годы!» Лука засмеялся. Звук его голоса разлился по комнате, когда он подошел. «Раз уж мой двоюродный братец сегодня, очевидно, проглотил язык, придется мне за него извиниться и представиться самому». Он поклонился Селине, опустив голову. «Лука Гримальди». «К вашим услугам». Когда он улыбнулся, посмотрев на Селину сверху вниз, она заметила, что он похож на Майкла формой скул и лба. Однако, если Майклу его черты лица придавали вид ученого, Лука выглядел каким-то потрепанным, как человек, который занимался тяжелым ручным трудом целыми днями. Цвет его глаз напоминал растаявший шоколад. А когда он вежливо прижался губами к руке Селины, его уверенная хватка успокоила ее еще больше. Селина улыбнулась, удивляясь тому, какой он высокий. «Очень рада познакомиться с вами, Лука». «Достань-ка для юной леди стул, Кару», — скомандовала бабуля Майклу, пока разливала горячий суп по маленьким тарелкам, которые достала из корзинки Луки. Селина подошла, чтобы помочь, но бабуля без церемонии ее отогнала. «Нет-нет, ты здесь гостья». Она протянула Селине тарелку, и Риболита обожгла руку, просачиваясь в самое сердце. В груди у Селины появилась странная дрожь. Она не помнила, когда в последний раз кто-нибудь готовил что-то специально для нее своими руками. Дома в Париже Обычно готовила она сама, и Селина не знала ни одну из своих бабушек. Она прочистила горло. «Спасибо, бабуля». «Конечно, конечно». Бабуля поставила по тарелке супом перед Майклом и перед Лукой. «Садитесь, садитесь, пока еда от вас не сбежала», — фыркнула она. «Можешь поверить, мой внук не хотел, чтобы я сюда приходила». сказала бабушка, когда все они собрались вокруг стола Майкла за их обедом из риболиты. Он жутко возражал, так что я убедила Луку привести меня. Она смахнула со лба серебристо-седую прядь. «Хотя положение дел и не самое лучшее, я очень хотела с тобой познакомиться, Селина». Ее взгляд блеснул. «Майкл хорошо о тебе отзывался». Постоянно болтал, насмешливо добавил Лука. Взгляд Майкла пронзил череп Луки насквозь с точностью копья. «Господь всемогущий, пусть все это поскорее закончится!» — проворчал он, сердито дуя на свою порцию горячего супа. «Быстрее, чем удар молнии!» — бабуля дала ему оплеуху. «Нон пронончаре иль номо дель сеньоре!» «Микаэль Антонио Гримальди!» «Не произноси попусту имя Господа, Майкл Антонио Гримальди!» Майкл закрыл глаза и стиснул зубы, когда бабуля продолжила трапезу, как ни в чем не бывало. Как будто она и не дала только что оплеуху лучшему детективу Нового Орлеана за то, что тот помянул имя Господа в суе. У Селиной загнулись губы. Она закашлялась. Затем фыркнула так, как совсем не полагается фыркать леди. «Мне очень жаль», — прочистила горло она. «Почему?» — спросил Лука. В его голосе мелькал смех. «Потому что я не смогу наблюдать за этим снова и снова». Лука загоготал, стуча своим мясистым кулаком по столешнице, разбрызгивая суп селины. «Она просто замечательная, братишка!» — провыл он. Слева захихикала бабуля, и ее тонкие плечи затряслись от смеха. «Полагаю, не имеет значения, что никто твоего мнения и не спрашивал», — холодно и сердито ответил Майкл. «Совсем нет», — Лука прихлебнул свой суп и наклонился к Селине. «Я бы рассказал тебе ужасную историю о нем». Но боюсь, что мы и так уже достаточно разозлили моего двоюродного брата тем, что пришли к его порогу без предупреждения». Селина вскинула брови. «Он был таким негодником в детстве, каким я думаю? Много ханжеских вопросов и наглых ответов? Хуже. В следующий раз я расскажу про его пятый день рождения, когда он ткнул меня в шею, только что заточенным карандашом. Он склонился еще ближе. «У меня вот тут до сих пор шрам остался». Лука указал на маленькое темное пятнышко под своим левым ухом. Селина цокнула языком, наслаждаясь тем, что буквально чувствовала горячее негодование Майкла, исходящее с его стороны. «Баста, Лука!» — скомандовала бабуля. Ты заслужила это, сломав другой его карандаш. И я думаю, Майкл получил достаточно страданий на один вечер. Давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Ее ложка стукнула по тарелке. Например, когда ты собираешься представить мне ту юную даму, ту самую, которая пишет тебе эти милые письма, мне пора бы с ней познакомиться. Ты же знаешь... «Я не молодею, Лука Гримальди!» Лука хохотнул, чуть не подавившись очередной ложкой риболиты. «Я думал, ты хочешь, чтобы мы обсудили что-нибудь приятное, бабуль?» «Она имела в виду что-нибудь приятное для нее», — вставил Майкл. Бабуля причмокнула губами. «Я готова вас пристыдить самыми разными способами, если это поможет мне увидеть своих правнуков». «До того, как я отправлюсь на тот свет!» «А что насчет тебя, Майкл?» Лука внимательно посмотрел на своего двоюродного брата и ухмыльнулся. «Разве не ты на прошлой неделе говорил, что некая юная особа привлекла твое внимание?» Селина ожидала, что Майкл сердито уставится на своего мускулистого двоюродного братца в ответ. Однако он лишь покосился на него с явным недовольством. «И кто это привлек твое внимание?» Поинтересовалась бабуля с наигранным неодобрением. Слишком уж наигранным, чтобы быть настоящим. «И почему я слышу об этом только сейчас?» Ее крошечная ручка стукнула по столу. «Респондентами, отвечай мне». Лука тихо засмеялся. скрестив на груди руки и откинувшись на спинку стула. А Селина уставилась в свою тарелку, молясь, чтобы кто-нибудь сменил тему беседы. Майкл вытер рот льняной салфеткой и спокойно произнес. «Я не рассказал тебе о ней, потому что до сих пор пытаюсь выяснить, достоин ли я ее внимания», — сказал он, устремив непроницаемый взгляд на часы на стене. Селина заставила себя не ёрзать на стуле. «Что ж, юная особа, которая не видит, какой-то замечательный молодой человек, должна быть полной дурочкой», — уверенно заметила бабуля. «Мой Майкл всегда был самым умным среди своих друзей и самым трудолюбивым и красивее, чем любой молодой человек имеет право быть». Селина почувствовала, как по шее, к лицу, у нее крадется румянец. Отчасти ей хотелось сказать что-нибудь, чтобы сменить тему беседы, но у нее не находилось подходящих слов. Что бы она сейчас ни сказала и как бы ни сказала, обязательно кого-нибудь обидит. А семья Майкла так к ней добра, добрее, чем она того заслуживает». «Она не дурочка», — осторожно ответил Майкл. «Совсем наоборот, на самом-то деле. Она умна и сообразительна, замечает детали, которые любой другой бы упустил. Несмотря на все сложности в своей жизни, она умудряется быть отзывчивой и добродушной. Более того, она не желает гоняться за деньгами», — продолжал он. «Однако она очень упряма, и немного растеряна. У Селиной чуть не отвисла челюсть. Она ни разу не слышала, чтобы Майкл так хорошо о ком-либо отзывался, уж тем более о ней. «Ну что ж, тогда тебе просто-напросто надо заставить ее сконцентрироваться», сказала бабуля. Ее рука скользнула по столу точно нож. «Покорите ее своим очарованием!» Лука засмеялся. «Своим очарованием ни одна юная особа не захочет, чтобы ее закидывали бесполезными фактами или заставляли соперничать с накрахмаленными воротничками и безбожным количеством работы!» Он многозначительно взглянул на Селину. «А вы можете посоветовать что-нибудь моему братишке, мисс Руссо?» «Что, простите?» Селина выпрямила спину. ее ложка упала на стол и вкуснейший бульон расплескался. вы юная особа пояснил лука что бы понадобилось сделать молодому человеку, чтобы привлечь ваше внимание прямолинейность его вопроса чуть не заставила селину подскочить с места только последний дурак не заметит, что пытаются сделать лука с бабулей. Когда она скосила глаза в сторону майкла Тот выглядел таким же растерянным, какой чувствовала себя она. «Быть может», — уверенным тоном начала Селина, «детективу Гримальди стоит начать со стихотворения?» «Ты это слышал, Майкл?» Лука раскинул локти на столе. Азартная искра блеснула в его шоколадных глазах. «Тебе следует отправить той особе стихотворение». Майкл задумался над предложением своего двоюродного брата, как будто ничего странного в их беседе не было. Затем повернулся к Селине и, не сводя с нее глаз, сказал, «Я сам предпочитаю Блейка, или, может, лучше Байрон?» Селина сглотнула. «Мне по душе Шекспир, хотя нравятся и некоторые работы Блейка». Она не знала, что заставило ее произнести эти слова. Возможно, комплименты Майкла все еще разносились эхом в ее ушах. Но даже если он наизусть выучит ее любимый сонет, в ней не проснутся чувства, которых нет. Она не готова была пока назвать свои чувства к Бастиану любовью. Но это определенно были чувства. Чувства — которые Селина больше не могла игнорировать. «Шекспир!» — кивнул Майкл с уверенностью. «Стоит попробовать!»